Вера в соавторстве с Лерой. Господи, как порой тяжелы твои испытания. Сколько силы и мужества нужно и сострадания. Мелкий дождь не собьет тех, кто верит не для себя, тех, кто в путь отправляется. Не плача и не скорбя. По проселочной дороге, что вела к старой деревянной церкви, медленно шла женщина. В тёмно-коричневом платье и в повязанном на голову темном платке она всем своим видом выражала скорбь. В когда-то ярких и живых, а сейчас потухших и усталых зеленых глазах поселилась печаль. Казалось, они ничего не замечали вокруг, упрямо глядя вперед и видя перед собой единственную цель. Даже испортившаяся погода и начавший накрапывать мелкий дождь не могли сбить с пути уставшую путницу. Сколько было церквей, сколько храмов возведено. Только, Господи, есть одно великое, но неужели свеча перед образом светлым есть путь к тебе? Сколько надо прочесть молитв в неравной борьбе? Подойдя к церкви, женщина оглядела здание. Сколько уже за этот год видела церквей и храмов? Во скольких их преклоняла колени? 10, 20, Сто? Она давно сбилась со счета, да и не старалась запомнить. За все время паломничества ее движения стали выверенными до автоматизма: перекрестилась, поклонилась, открыла дверь, проходя внутрь. Огляделась, отмечая развешанные по стенам скорбящие лики святых. Казалось, они все с какой-то затаенной надеждой смотрели на нее, соскучившиеся без внимания и молитв, обращенных к ним. Горящие свечи создавали причудливые тени, делая эту картину еще более живой и реальной. Исповедовать будет не кто то Жизнь самый строгий учитель и самый правильный. Божья мать смотрит с иконы вниз. Все, кто молится. все ли Правитно. Поставив свечо за здравие, женщина медленно подошла к висящим на стене образам. Вышедший на шум открываемой двери старый священник так же тихо удалился, решив не мешать ей разговаривать с Богом. А она, глядя на икону Божьей Матери, Держащий на руках младенца Иисуса, думала о сыне, который уже год после аварии лежал в коме. О том, что муж уже давно потерял надежду и все больше проводил времени на работе и все меньше дома, стараясь лишний раз не смотреть на фотографии сына, которые безутешная мать развесила по всем комнатам, будто боясь забыть его. От их когда-то дружной и счастливой семьи Осталась только тень из былых воспоминаний и горькая надежда на чудо. И святой отец продолжает стоять в стороне. Господи, помоги другим, а не мне. Сколько храмов с церквями нужно еще минут, чтоб вину искупить, чтоб спокойно уже уснуть. Неожиданно женщина поняла, что уже давно не молится, а просто вспоминает о своей прошлой жизни, когда еще ее сердце не было омрачено горем. Прекрасный муж, который даже спустя годы совместной жизни был готов носить ее на руках. Чудесный сын, которым она безмерно гордилась. Она была счастлива и довольна своей жизнью. Всё перевернулось в один миг. Глупый спор упрямое желание доказать что-то себе и другим. Авария. Врачи не давали никаких обещаний, и в одночасье постаревшая мать обратилась к единственному, кто, как она верила, мог помочь. Богу. Затопившая изнутри волна гнева и одна единственная мысль, пившаяся в ее голове: "Я не сдамся". Будто потолкнули женщину И Анна упала на колени и распростёрла руки к иконе. "Матичь Божья, помоги", воев голос взмолилась. "Не за себя прошу, не за себя молю. Он ведь еще такой молодой, сыночек мой". Раздавшийся раскат грома заставил ее вздрогнуть, приходя в себя. Вскочив на ноги, будто устыдившись своего порыва, огляделась. Поняв, что она здесь одна, немного успокоилась и вновь умоляюще посмотрела на икону, беззвучно шепча слова молитвы. Некоторое время спустя, вздохнув и прикрыв глаза, не давая пролиться слезам, женщина, сутулившись, медленно побрела к выходу. Ее путь лежал к новым церквям и храмам. Полностью погруженная в свои мысли и переживания, она так и не заметила Как из глаз Богородицы полились слезы. А может, и не слезы то были. В этой церковушке крыша уже давно прохудилась. И икона заплачет, слезы мешаясь дождем. Господи, пусть вернутся. Ведь мы их ждем.